Глава 34 Константин Сергеевич Кудловский ещё в школе понял, что жизнь — штука сложная, и чтобы быть выше большинства, нужно позабыть о таких словах, как «совесть» и «гордость». Дружбу он водил только с теми ребятами, от которых можно было получить выгоду. А невыгодных без тени сожаления использовал, чтобы поднять себя в глазах учителей. Время шло. Костя закончил школу, Поступил в университет, а затем, закончив его, отправился покорять карьерную лестницу. Жизнь любительницы быть коварной немного изменила направление и вместо русла политического, о котором Кудловский мечтал и бредил, отправила в русло военное. Он всегда считал военную кафедру, которая была обязательной в университете, самой настоящей каторгой и никогда бы не мог подумать, что малейшая ошибка в будущем приведет к тому, что каторга станет неотъемлемой частью его жизни. Недолго погоревав об упущенных возможностях, Константин Кудловский решил взять себя в руки и попытаться исправить ситуацию. Для этого нужно совсем немногое дорасти да из лейтенанта в генерал-лейтенанта, а затем, несомненно, стать министром какой-нибудь отрасли. Военной или гражданской, неважно. Должность министра – мечта всей жизни, и он просто обязан ее воплотить. Тянувшись в службу, Костя быстро все понял, и, как оказалось, здесь, в армии, ему даже проще, чем на гражданке. Тем, кто влиятельнее, он привык кланяться еще в школе, так что это дело привычное, а вот с теми, кто ниже тебя званием, оказалось еще интересней. Их не только можно использовать в своих коварных целях, но ими еще и командовать разрешено. Используя такие вещи, как предательство, обман и, самое главное, доносы, Кудловский уже в 42 года заполучил желаемые генерал-лейтенантские погоны и в ближайшее время ожидал назначения заместителем министра по кадрам. Он знал, что назначит именно его, ведь лучшей кандидатуры просто не было. Перейти из армии в МГБ несколько лет назад было очень сложно, но реально Костя не сомневался, что сможет, и не разочаровал себя. Желаемое сбылось. Кудловский стал заместителем министра, а затем жизнь удивила его во второй раз. И не абы как, а приятным сюрпризом. Человек, назвавшийся Иваном, появился в квартире Константина удивительным способом, чем на некоторое время поверг хозяина в состоянии шока. Все произошло зимним вечером 1950 года. 15 декабря прямо в центре зала пространство замерцало, а затем появилось нечто напоминающее портал в иное измерение. Но, как выяснилось позже, портал был открыт не из другой Вселенной, а из той же, в которой проживает Кудловский. Планета, с которой прибыл на Землю незнакомец, была другой, а Вселенная все та же, единственная и неповторимая. Константин, умеющий легко подстраиваться под любую ситуацию, быстро нашел общий язык с Иваном и не стал попусту удивляться. Он все воспринял как должное и тут же начал прикидывать, как это можно использовать, чтобы получить выгоду. Иван, имя которого, скорее всего, было выбрано для удобства контакта, предложил Кудловскому стать агентом одной могущественной организации, эдакого тайного правительства двух планет, называющего себя контролёрами. Взамен сотрудничества было обещано достаточно многое. Но Костя, привыкший все видеть собственными глазами, решил выдвинуть собственные условия и не прогадал. Банально попросив предоплаты в виде килограмма золота, он тут же ее получил, не забыв расстроиться из-за того, что не назвал более крупное число. Иван, как ему показалось, был готов выполнить почти любое желание, лишь бы будущий министр согласился сотрудничать. И он согласился, потому что знал, что создан для чего-то великого. Именно с этого дня в жизни Константина появилась новая цель, по сравнению с которой все старое становилось блеклым и незначительным. Стать одним из контролеров. Что может быть выше? Спустя месяц контролер Иван снова заявился к Кудловскому, и первое, что сделал, так это убедил его в том, что прослушки можно не бояться. Константин, знающий, что за ним следят, еще после первой встречи боялся ареста, но, видимо, пришелец-человек не соврал про перстень на его руке, который способен заглушить более совершенные устройства слежения, которыми человечество на планете Земля будет обладать еще далеко не скоро. Выслушав заранее подготовленный доклад, контролёр вручил Константину килограммовый слиток и, поблагодарив его за работу, открыл портал и готов был уйти. Кудловский успел остановить Ивана и начал задавать ему вопросы, на которые рассчитывал получить ответы. Контролер, выслушав Константина, лишь покачал головой и, улыбнувшись, ушел в портал, чтобы вновь появиться через месяц, и, выслушав очередной доклад и оставив награду, уйти в свой неизвестный так сильно манящий Кудловского мир. Снабжая контролёров информации и складывая слитки в сейф, Кудловский продолжил продвижение по карьерной лестнице. Он делал то, что привык делать, но не забывал грезить о желаемом. Примерно через год у него выработались стойкие решения. Константин убедил себя, что добиться расположения контролёров он сможет только одним способом. Совершив что-то такое, что до него не делал никто. Что-то что заставит Ивана и других пришельцев поверить в него и позвать к себе в другой мир, который ему иногда даже снится. Мир высоких технологий, где люди по щелчку пальцев получают желаемое и могут перемещаться в любое место одной лишь силой мысли. Додумать, что будет все настолько идеально, то зачем бы тогда контролерам понадобились его услуги, Кудловский почему-то не мог. Или, скорее всего, не хотел. Шел 1952 год. Кудловский, готовясь пойти на работу, приводил себя в порядок, когда пространство в комнате замерцало. Явление, ставшее таким привычным, сильно удивило его. Контролер Иван, имеющий традицию появляться вечером 15-го числа, впервые нарушил ее. Сейчас утро, и далеко не пятнадцатое. Костя, застыв в смятении, молча ждал появления хорошо знакомого ему пришельца. Иван был молод, ему сложно было дать больше тридцати. Высокий, с отличным телосложением, одетый в строгий костюм, всегда улыбающийся, с лицом типичного европейца, он всегда располагал к себе и заставлял Константина завидовать ему. Контролер, вышедший из портала, оказался другим. Совершенно. Излишне полный, то ли араб, то ли азиат с неприятным пронизывающим взглядом и густой гривой черных как деготь волос, пришелец тут же вызвал у Константина отвращение. Одетый в непонятной серой балахон и странную обувь, он тут же прошелся по комнате и, поставив на журнальный столик черную коробочку размером со спичечный коробок, сел в кресло. Указав на диван ужасно скрипучим голосом с оттенком непонятного акцента, грубо сказал... — Сядь, нужно поговорить. Про Ивана не спрашивай, я теперь вместо него. Называй меня Колей. — Сегодня не пятнадцатая, — начал Константин, так и оставшись стоять. — Я знаю, — отрезал пришелец. — Лишних вопросов прошу не задавать. Слушай, что я спрашиваю, и затем максимально развернуто отвечай. «Ты в курсе случившегося вчера в бункере штаба Московского военного округа? Что знаешь об этом?» «Знаешь, что там якобы хотели судить английских агентов, которых рассекретил некий разведчик Михаил Росс, вернувшийся с задания. Он раскрыл их, но это была лишь часть. Агентов оказалось значительно больше, и они сделали все, чтобы ликвидировать своих, дабы не случилась утечка информации. Сами сдаваться живьем также не стали». Убили всех до единого. В данный момент из-за этого вся Московская область находится в оцеплении. Пытаются найти других. «Ты сядь!» — рявкнул пришелец Коля, и, дождавшись, когда требование будет выполнено, вернулся к прежнему тону. «Ты назвал официальную версию, придуманную для нас, в надежде, что мы окажемся настолько глупыми. Часть погибших в бункере вправду работала на англичан, другая часть — на американцев». Кто-то на евреев, а кто-то вообще ни на кого из земных разведок не работал. Зато все погибшие работали на нас. Именно это их объединяло. Они были такими же, как и ты, агентами, но более широкого профиля. Понимаешь? Константин понимал. И ему, чем больше он слышал, становилось все страшнее. «Люди всегда строили догадки о неизвестных организациях, которые контролируют мир», — продолжил говорить контролер. «Но то были лишь гипотезы. Ваши же преимущественные МГБ, а в особенности РОС, о ты упомянул, каким-то способом все поняли и теперь знают о нашем существовании наверняка. Нам это не нравится, поэтому все, чего мы хотим в данный момент — Это убрать всех знающих. Увы, но действовать открыто нам нельзя, ведь это автоматически вызовет новые подозрения и может запустить цепную реакцию. Понимаешь, о чем я, Константин?» Кудловский кивнул. Сделав глубокий вдох, высказался. «Вы хотите устроить зачистку, но она должна быть максимально приближена к реальности происходящего в стране?» Мне пока что известен лишь некий Рос, которого я прежде не видел. Если он умрет в ходе несчастного случая, вас устроит? Остальные, после того, как будут известны все до единого, умрут точно так же, с некоторым временным интервалом. Годится? «Ты спешишь, Костя!» Пришелец сжал кулаки и закрыл глаза. Просидев так несколько секунд, сказал. «От тебя нам нужна лишь информация. Ты должен сделать все». «Но найти нам человека, который состоит в числе знающих и будет готов стать нашим агентом. Также ты можешь сам попытаться стать одним из знающих о нас. Выбирать в любом случае тебе, так что думай!» Поднявшись, контролер взял непонятную коробочку в руку. Портал, скорее всего, он открыл силой мысли и, даже не попрощавшись, ушел в него, не забыв закрыть за собой. Кудловский, быстро став прежним, будто и не было встречи с незваным гостем, продолжил собираться на работу. И начал думать. О случившемся в бункере он знает не так уж много, но достаточно. Точнее, о том, что было после. Рос, как известно, остался там же, в штабе Московского военного округа. Он — единственная зацепка в данный момент, с него и нужно начинать. Увы, но действовать прямо не получится, ведь по официальной версии, в которую Константин до сегодняшнего дня верил, не сомневаясь, все иначе. Что касательно правды, так она Кудловскому не должна быть известна, и если он проговорится, то его тут же возьмут в оборот и в лучшем случае нейтрализуют, а в худшем даже думать не хочется. Контролеры, которых он считал могущественными, оказываются не настолько влиятельны и, скорее всего, не станут спасать мелкого агента, которым он, Константин, оказывается, является. Поставленная задача на самом деле не такая простая, какой казалась первоначально. Решение с минимальным риском, к счастью, есть.